Глава шестая. Рен пришел в мои покои поздно вечером. Я собиралась ложиться спать, когда раздался стук в дверь. «Я открою!» Радостно бросилась к двери Танни, но тут же попятилась от входящего. «Нам нужно поговорить», — не глядя на девочку, сообщил мне Рен. Он прошел в комнату, служившую мне гостиной, и с удобством расположился на диване. «Ты можешь идти спать, Танни?» пробормотала растерянно я. «Тебе же определили место для сна, правда?» «Конечно! Веса сказала, я сплю в башне для прислуги!» ответила девочка быстрее, чем обычно. «Э, «Доброй ночи, Рихая, Рихтон!» и сбежала. Прежде чем обратиться к Рену, пришлось себе напомнить, что муж ничем мне не угрожает. Напротив, у нас взаимовыгодная договоренность. Глубокий вдох и выдох. Чем обязана. Мой взгляд невольно скользнул по натянувшимся штанам на крепких бедрах, поднялся по рубашке, словно намеренно расшнурованный до сонного сплетения. Перешел на сильные руки, привычно сложенные на груди. Поймав себя за неприличным разглядыванием мужчины, решила смотреть ему прямо в глаза, но мрачный тяжелый взгляд отбил всякую охоту. Пришлось отвернуться. У меня всего три вопроса, процедил он. «Задавай!» – бодро откликнулась я. «Чем скорее отвечу, тем скорее от него избавлюсь!» Рен пренебрежительно хмыкнул, видимо, прочитав мои мысли. «Как тебе понравилась тренировка обережников?» «Что?» Резко обернувшись, я уставилась на Ренна. Признаюсь, готова была услышать любой вопрос, но только не этот. «Тренировка обережников понравилась?» Терпеливо и безэмоционально повторил он – Но мне в его голосе почему-то показалась насмешка. Только во взгляде ни капли юмора. Цепкий, хищный. «Я... а...» Залепетала, не сразу сообразив опустить глаза. Устаившись в пол, почувствовала значительное облегчение. «Ничего подобного!» Тут же нашлась я. «Не на что там было смотреть! Ты почти сразу всех раскидал!» «Хотел поговорить с тобой!» Его вкрачивый тон настораживал. «Почему убежала?» «Не убежала, а ушла!» Я задрала подбородок, ухитрясь не сводить взгляда с напольных шкур. «Скучно стало. Мы и вышли-то на поляну случайно, прогуливались в по лесу, а тут вы тренируетесь. Мы сначала растерялись, а потом ушли, чтоб не мешать, и продолжили прогулку». «Ну да», – как-то неопределенно отозвался Рен. Точно видел, как мы неслись, сверкая пятками, а теперь, небось, смеется. Поднимать взгляд на мужа и проверять предположение не стало. Вряд ли увижу у него на лице улыбку. Этот тип, наверное, даже хохочет про себя с суровой миной на фасаде. Остался третий вопрос, с надеждой поинтересовалась я. Верно, подтвердил Рен, вставая с дивана. Готов уйти, ура! «Раз уж ты осмотрелась немного, может быть, и есть уже какие задумки?» Почти прошептал он, подойдя ко мне почти вплотную. Мои мысли тут же растерялись, а голова перестала варить. «А? О чем он?» Рен склонился надо мной. Его глаза оказались напротив, и не посмотреть в них я не могла, как и потом оторвать взгляда, погрузившись в ледяной чернильный омут. Дыхание перехватило. По коже прошелся Мороз. «Отчего рядом с ним так страшно?» Его лицо прочертила горькая усмешка. Рэн качнулся, придвинулся совсем уж непозволительно близко. В горле у меня пересохло. «Что он делает? Чего задумал? Мама!» Я зажмурилась изо всех сил, готовая заорать и броситься на утек. «Как убивать тебя будем?» Шипнула мне на ухо, согрев дыханием кожу щеки и виска. «Убивать меня?» — вычленила я самое главное из сказанного. «За что? Он собирается вот прямо здесь? Сейчас?» Додумать я не успела. Две крепкие лапища схватили меня за плечи и хорошенько встряхнули так, что зубы клацнули. Глаза сами распахнулись, упершись взглядом в искаженное гневом лицо Рена. «Кажется, у нас был договор. Или ты уже забыла?» Изо всех сил, стараясь говорить тише, он почти шипел, выплевывая слова мне в лицо. «Понравилась красивая жизнь Рихаи? Решила остаться? Тогда вспомни, что от тебя ждут все окружающие. Ребенка, моего ребенка, которого у тебя нет. Как выкручиваться станешь через девять месяцев? Или стоит сейчас исправить оплошность?» допущенную мной в первую брачную ночь. — Вот оно что! Он хотел напомнить про договор, а я-то уж напридумывала. «Прекрати — Прекрати! — прохрипела, дергая плечами. — Я просто не поняла тебя! Хватит меня запугивать! Я выкрутилась из захвата. Или Рен сам отпустил меня. Неважно, я отошла на несколько шагов от него и зло сжала губы. — Тебя так легко запугать? — надменно спросил Рен. И увеличил между нами расстояние. Как же ты собираешься выживать? Одна, в незнакомом мире? Потом придумаю. Буркнула я, буравя мужчину ненавидящим взглядом. Так что насчет нашего договора? Есть идеи? Не терпится от меня избавиться? Даже не представляешь, насколько сильно. Да, у меня есть некоторые мысли, но нужно перепроверить и все продумать. Солгала я, имея лишь наметки на будущий план. «Хорошо, тогда мое предложение оставим на потом. Сначала тебя послушаем», — удовлетворился моим ответом Рен. «Но почему, быть может, твоя задумка?» «Слишком опасно. Поэтому и говорю, что предпочел бы послушать твои идеи. Мы с тобой мыслим не одинаково, и не только из-за разницы полов, но и миров». «Ладно». «Как все продумаю, сообщу!» Пришлешь, Танни!» Рен направился к выходу. «Кстати, насчет Танни! Неужели бунт против матери стоил жизни ребенка? Зачем ты ее вернул?» Его рука, готовая нажать на ручку, зависла в воздухе. «Как уже и сказал ранее, хотел порадовать тебя!» Не оборачиваясь, ответил Рен, но выходить не спешил. «Ты недовольна? Разве девочка тебе не понравилась?» «Ты же, помнится, за ней в пасть Вихраусу бросилась!» Понравилось, но я вскоре собираюсь уйти. Кому она здесь будет нужна? Ты об этом не подумал? О ее чувствах, как она расстроится!» «Ее не выгонят, если ты об этом, и я позабочусь о ней. Зато на время у тебя появилась союзница!» «Неужели не проще было бы подкупить взрослого человека?» Все слуги в доме давно куплены и преданы своей хозяйке. Поэтому не обольщайся. Ни твоя собственная горничная, ни другие люди в замке не станут тебе помогать за спиной у рихты. Спасибо, что вовремя предупредил. Фыркнула я, злясь на Рену еще сильнее, если такое вообще возможно. Больше ничего не забыл, а то вдруг какие мелочи по ходу дела обнаружатся, о которых мне следовало бы знать. Понадобится, узнаешь», – отрезал он и скрылся за дверью. «Как же мне захотелось ее пнуть!» Всю ночь я проворочилась в постели, планируя свой побег и инсценировку собственной смерти. К сожалению, ничего путного пока не приходило в голову. Кроме того, не хватало самого главного, а именно удобного места – безлюдного, но не слишком отдаленного, поиском которого я собиралась заняться в самое ближайшее время. О том, чем займусь после исчезновения из замка, думать не хотелось. Вряд ли мои способности в бухгалтерии смогут найти применение в здешнем мире, а ничего другого делать я не умела. Поэтому откладывала нерадующие мысли, готовая к любой тяжелой работе, но не зная, что предложить будущим работодателям. За завтраком Рен отсутствовал. Никто на это не обратил внимания, из чего я сделала вывод, что обычно мой муж не балует семью своим обществом. Орлана поинтересовалась у Элфина, как спалось, и терпеливо выслушала жалобы на шум за окнами, недостаток свежего воздуха и нерасторопных слуг, которые не в состоянии принести попить теплой воды. То ледяную подавали, «То кипяток!» Затем свекровь подробно ответила на вопрос Ясмидары о намечающемся через две недели приеме в честь нового Рихтена и попросила помощи в устройстве праздника. «Как тебе замок, Лия?» Дошла очередь и до моей скромной персоны. Уделив немного внимания Элфину и Ясмидаре, меня Орлана, похоже, оставила на сладкое, посвятив остаток завтрака общению исключительно со мной. «Вчера я закрутилась с делами и так и не спросила тебя. Понравился?» Ужин накануне действительно прошел скомканно, хотя Асья специально меня к нему принаряжала. Все члены семьи по-быстрому поели и разбежались под разными предлогами. Возможно, отчасти поэтому Рихта каждому компенсировала отсутствие внимания сегодня утром. «Он великолепен!» – выдохнула я, ни капли не покривив душой – и отправила в рот очередной кусочек божественно вкусного омлета. Как и предсказывала Танне, блюда в доме Миртов заслуживали всяческих похвал. «Я так рада! Надеюсь, дорогая, наш дом станет родным и для тебя!» «Не сомневайтесь!» – широко улыбнулась я, нагло соврав. «И если что-то понадобится...» Орлана сделала многозначительную паузу, подразумевая любой мой каприз. «Только скажи, мне Весси или «Конечно, спасибо!» Поблагодарила я и тут же воспользовалась предложением. «Библиотека, можно для меня сделать доступ, Рихта Орлана?» Ли, к чему церемонии? Ты мне теперь как родная зови меня матушкой!» «Спасибо, матушка!» – смутилась я, но про свою просьбу не забыла. «Могу я пользоваться библиотекой?» «Конечно!» «Ты ведь член семьи?» «Небольшое затруднение в том, что нужно внести тебя в список доступа. Вчера я сделала в храм запрос на мага по охранным заклинаниям через Риха Дуана, но придется подождать. Храмовники высшего уровня на расхват. График их работ расписан на несколько недель вперед. Если Рих Дуан не ошибся с датой, то доступ к семейным ценностям нам расширит примерно через три недели». «Спасибо, матушка» снова поблагодарила я свекровь, буду с нетерпением ждать. Правда? Я думала, это формальность. Ты действительно хочешь воспользоваться библиотекой? Но зачем она тебе нужна? Там в основном рукописи прежних лет и учебные тетради по магии. Ничего интересного. На земле я очень любила читать. Даже если в библиотеке нет развлекательных книг, то я с удовольствием познакомлюсь с местной историей и обычаями. Ха, что ж похвально, дорогая. А пока можешь заняться вышивкой. У Исмидары есть краски и донда с чудесной музыкой. Несколько забавных настольных игр лежат в гостиной и кладовой. Скажи, и Весса принесет. А в делах каких вам помочь не нужно? Ну что ты, дорогая, работа в замке отлажена. Услуг есть свои задачи, а я только контролирую результат. Небольшая помощь мне потребуется перед приемом, но до него еще есть время. Отдыхай, привыкай к нашему миру. Хорошо. И еще, Асья сказала, что я могу ходить по территории замка, где захочу. Это правда? Разумеется. Гуляй, где пожелаешь. Семейная охранка стоит только на библиотечных книгах, сокровищнице и статуе Всевидящего в домашнем храме. Но я не думаю, что тебе захочется на нее залезть, верно?» Все вежливо посмеялись над шуткой Орланы. «Я бы не был так уверен, матушка!» Внес свои пять копеек Элфин. «Особенно, если вспомнить, какой пологий путь в ритуале ей создал я и по какому ответственному обрыву ползла на Кренну!» Я сделала вид, что не услышала деверя, и мило улыбнувшись ответила свекрови. «Нет, конечно!» «Просто думаю, где прогуляться». «Дай угадаю, ты верно про зимний сад говоришь?» Подхватила Рихта Орлана, тоже упуская слова обиженного Элфина. «Собираешься сегодня там побродить?» «Я не собиралась, но разубеждать Рихту Орлану не стала, глядя на ее по-детски довольное лицо». «Да, ничего красивее в жизни не видела. Сад сказочный». «О да, мы с покойным Рихтаном Бреем так о нем заботились». Лицо женщины помрачнело. «Я выписывала со всех уголков страны семена, а муж проращивал». Орлана замолчала, уставившись в тарелку с почти нетронутой едой. С минуту за столом слышался только ляск столовых приборов. Но женщина быстро взяла себя в руки. «Ясмедары часто проводят время в зимнем саду. Вы могли бы вместе погулять, пообщаться?» С новым приливом энтузиазма предложила Рихта Орлана. «Было бы здорово!» — вежливо отозвалась я. Есмидара скромно улыбнулась и покорно склонила голову, обозначая согласие. Мы украдкой обменялись девушкой любопытными взглядами из-под ресниц и, заметив это, рассмеялись. «Надеюсь, вы подружитесь!» — с теплотой в голосе проговорила Рихта Орлана, и печаль в ее глазах, кажется, на время рассеялась. «Я тоже», – хором ответили мы с есмедарой. Элфин фыркнул, но промолчал. Его явно раздражало все связанное со мной, и бедняга еле сдерживался. К сожалению, как-то утешить мужчину и сказать, что вскоре место Рихтона для него освободится, я не могла. Рихта Орлана чуть поковыряла для приличия десерт и промокнула губы салфеткой. Завтрак официально завершился. «Всем хорошего дня!» Пожелала она и грациозно поднялась из-за стола. От стены отлепилась Весса и поспешила за удаляющейся хозяйкой. «Опять ничего не ела», – вздохнула есмидара, глядя на посуду, убираемую прислугой. «Траур», – бросил Элфин. «Рихта Орлана переживает потерю мужа», – с жаром возразила девушка. «Ты же видишь, она до сих пор не сняла белого платья». «Я разве что-то сказал против?» Удивился мужчина, воззрившись на Есмидару. – «Нет», – прошептала та краснея. «Просто ты всегда возражаешь». «Разве? Как же ты меня плохо знаешь, Есмидара? Если я возражаю, то не всегда, а исключительно по делу. Только почему-то все вокруг принимают мои слова за каприз, отрицание ради самого отрицания. От тебя я такого не ожидал». В голосе Элфина явственно слышалось разочарование. Он отложил ложечку, которой лениво черпал желе, и отодвинул креманку. У девушки на глазах навернулись слезы. «Я не... Ты все не так понял!» Элфин пожал плечами и встал. «Элфин!» – жалобно протянула Ясмидара, но мужчина раздраженно дернул головой и удалился с гордо задранным носом. «Хрен редьки не слаще, братья друг друга стоят», — прокомментировала я, глядя ему вслед. «Это не так», — заступилась за младшенького Есмидара, тоже теряя интерес к еде и подавая знак прислуги убирать остатки. «Элфин очень хороший и добрый». «А Рен выходит плохой и злой?» — поддела я ее, вставая из-за стола. «Я не знаю», — честно ответила Есмидара и поднялась за мной. «Пойдем в зимний сад?» Дождавшись моего кивка, она направилась к выходу из столовой. Но, видимо, тема ее зацепила, так как она продолжила. Мы никогда не общались с Рихтаном Реном. Рихта Орлана забрала меня на воспитание из храма примерно через год после того, как братьев отправили на учебу. Мне было тогда около девяти лет. Элфин иногда приезжал домой повидаться с родителями, но не Рихтен Рэн. «Почему? Родители не хотели его видеть?» «Скорее наоборот!» «Что наоборот? Рен не хотел видеть семью?» «Почему?» «Не знаю. У него со всеми натянутые отношения, даже с братом, а Элфин такой добродушный и общительный!» «Заметно!» — хмыкнула я, но Есмидара не поняла моего сарказма. «Да, все так считают!» Ты тоже с ним обязательно подружишься, когда он перестанет на тебя злиться за неудачный ритуал. Элфин отходчивый и не может долго обижаться. Ты его так хорошо знаешь? Думаю, неплохо. У нас разница в возрасте всего два года. В детстве, когда он возвращался из храма, мы вместе играли, а став постарше, гуляли, много разговаривали и делились мыслями, надеждами, мечтами. Взгляд девушки затуманился, на пухлых губах появилась нежная улыбка. Все ясно, кто-то влюбился по уши Велфина, избалованного ребенка с внешностью взрослого. А когда братья окончили учебу и вернулись, Рен продолжил держать дистанцию? «И еще какую? Если спросишь, ответит, но коротко и окатит таким взглядом, что тут же пожалеешь о своей попытке заговорить с ним». Дома бывает только ночью, все остальное время проводится бережниками. И родители не пытались выяснить причину подобного поведения. Рихтон Брей не считал нужным потакать поведению сына и был с ним очень строг. Рихта Орлана до сих пор предпочитает делать вид, будто все нормально. Она ласкова с братьями при любых обстоятельствах. Но скажи Лия, меда замялась, делая вид, будто отвлеклась на ступени, по которым мы поднимались. Но любопытство девушки победило. «С тобой он тоже груб необщителен?» «Не то слово!» – хотелось мне ответить. «Я боюсь его до чертиков! Но чернить мужа, особенно перед семьей, мне показалось некрасиво, поэтому предпочла ограничиться обтекаемыми фразами». «Не то чтобы...» Просто он тоже, как и брат, недоволен моим выбором в ритуале. А, ну да, все ожидали из храма Элфина с женой, а тут такой сюрприз. Я посмотрела на девушку. Она так спокойно говорила о планируемой женитьбе любимого, что меня одолели сомнения в ее чувствах. Я ошиблась? Хотя вряд ли. Скорее всего, Ясмидара, находясь на положении бедной сироты, Смирилась с неизбежным браком Элфина на другой и не помышляла о собственном счастье. Точно, бедняжка не могла и мечтать о птице столь высокого полета. Понятное дело, Элфину подобрали бы самую лучшую партию. Но почему? Рен же старший. Не знаю. С самого своего появления здесь я слышала, что Рихтон Рен однажды уйдет в храм, а Элфина объявит наследником Рихота. Тебя это не удивляло? Нет, Элфин хорош собой, приятный в общении. А за Рихтона Рена ни одна магиня добровольно замуж не пошла бы. Ни внешностью, ни характером он не удался. Какие уж тут наследники!» Разошлась Медара, Но, заметив мой ошалелый взгляд, опомнилась и пролепетала. «Извини, «Его трудно признать красавцем, но и уродом не назовешь!» Проговорила я, не веря, что стать храмовником старшему сыну присудили из-за внешности. Не всем же магам рождаться со смазливой физиономией Элфина. Если бы не замкнутость и вечная маска маньяка-убийцы на лице, то я могла бы назвать Рена довольно интересным мужчиной. Вчера, например... Стоп, Леля, опять за свое. Еще не хватало думать о глупостях, в то время как следует плотно заняться планом инсценировки собственной смерти и побега. «Конечно нет», — подхватила Есмидара, но ее кислая улыбка выдавала. Врет. «Просто Элфин его затмил». Вот тут бы я поспорила. Слащавые женоподобные мальчики не в моем вкусе. «А насчет общения», — продолжила я тему, — «неужели Рихтон должен нравиться окружающим и находить со всеми общий язык? Хотя неважно, Я видела, что народ к Рену хорошо относится. А вот к Элфину не очень, хотелось добавить мне, но не стала расстраивать Есмидару. Ты защищаешь Рихтона Ренна, заметила девушка. Он тебе нравится? Глупости, отмела я, мы три дня знакомы, когда бы он успел мне понравиться. Тогда зачем ты на полигон к нему ходила? С лукавой улыбкой спросила Есмидара. Посмотреть, как тренируется! Вот еще, мы тань не случайно на поляну вышли. Откуда нам было знать, что там часть полигона, да еще с тренирующимися обережниками. Кстати, а тебе кто сказал, наконец сообразила я. Ну, так, слуги болтали, стушевалась девушка. Вот как! Выходят, горничные Есмидары более разговорчиво, чем Асия. Или это именно меня не велели снабжать информацией? И что конкретно болтали? Уцепилась я, надеюсь услышать подробности? Да ничего такого. Ясмедара прибавила шагу, изображая жгучее желание поскорее добраться до зимнего сада. А когда я ее нагнала, перевела тему. «Дом Миртов очень комфортный, правда?» — Да, согласилась я, припоминая, что, несмотря на схожесть с земными средневековыми замками, в родовом гнезде моего мужа имелись и канализационные удобства, и водопроводные, и с освещением не наблюдалось никаких проблем. — А зимний сад потрясающий! — почти пропела Ясмедара, входя в двустворчатые двери. — Не то слово! — подтвердила я, ожидая, к чему она подводит. «Тогда чем же тебя вчера привлек дикий заброшенный лесок, когда в замке есть огромный сад с любовью обихоженной?» «Особо ничем», — ответила я, задаченная пристальным вниманием к тому, где и что я вчера делала. «Похоже, не так-то просто будет сбежать от родни, настолько интересующейся моей жизнью и досугом». Просто осматривалась вокруг, наткнулась на лес и решила прогуляться в лесу? А почему нет? На земле люди с удовольствием гуляют по лесу, а те, кто живет в густонаселенных местах, отдыхают в уличных парках. Зимние сады в моем мире большая редкость. Народ предпочитает свежий воздух и естественную природу. У вас не так, верно? Совсем не так. По лесам бродят крестьяне и не для прогулки, а в поисках корешков всяких, лечебных трав, ягод и орехов. У кого есть возможность устроить зимний сад, предпочитают вложить силы в домашние растения, чтобы наслаждаться ими в любое время суток. К примеру, ночью. Ночью же не пойдешь гулять на улицу. Почему? Там урлыки и мигоны. Они любят темное время суток. Конечно, иногда и днем могут появиться, но все-таки чаще ночью охотятся. Про урлыков я слышала от Танни, «А кто такие мигоны?» «Мигоны — это сущности такие, они высасывают души. В твоем мире их нет? Совсем?» — не поверил мне Исмидара. а на мое мотание головой вздохнула. «Завидую. Маги из храмов каждый год собираются возле горелого леса, в котором живут мигоны, и обновляют круг заклятия. Но иногда самые сильные твари прорываются наружу». Тогда вся надежда только на обережников и магов-рихотов. Хотя такие случаи большая редкость, переживать особо не стоит. Вот урлыки, да, они реальная опасность. Круговым заклятием горы не оцепишь, и твари лезут постоянно к людям. Землям миртов повезло находиться на отдалении. Основной удар на себя принимает храм Оракула и те рихоты, что поблизости. Ужас какой! Только и смогла выдавить я. Раньше мне свой мир не казался таким уж безопасным, но в сравнении с Лаэрой земля идеальна. Некоторые считают, что место Рихтона Ренна в храме Оракула. Он слишком хорош в боях с урлыками, чтобы находиться здесь, в сравнительной безопасности. Но я даже рада, что в ритуале ты выбрала его. Еще бы! Благодаря мне Элфин свободен и даже может выбрать невесту по душе, а не по расчету. Впрочем, это временно. Но пока все ждут от меня наследника Рихота, потом-то снова все вернется на свои места. «Можно не бояться урлоков?» – продолжила свою мысль Есмедара. «Рихтен, Рен и обережники защитят!» «Точно! А кому хочется отправить Рена в храм?» – уточнила я, даже не сомневаясь. «Элфину?» а неважно спохватилась девушка, поняв что сболтнула лишнее, но для меня лучшего подтверждения догадки и не требовалось. главное ритуал завершился благополучно да согласилась я не собираюсь ее мучить все произошло наилучшим образом так как и должно. есмидара часто закивала украдкой бросая на меня благодарный взгляд. Она даже отважилась подхватить мой локоть, чтобы вместе свернуть в одну из аллеек сада. «Ты хотела знать побольше про урлоков?» Защебетала она неестественно высоким голосом, выдающим ее волнение. «Серьезно? Что-то не припомню. Хотела и заявить мне, но я промолчала, не желая создавать еще больше неловкости. Ладно уж, готова послушать». «Так вот». «Есть легенда о том, как они появились. Я как раз сейчас читаю книгу. Могу тебе дать, когда закончу». «Из библиотеки Миртов?» «Спасибо», – со смехом отказалась я. «Мне вчера книг хватило. Пока меня не включили в список доступа, воздержусь». «Точно, как я могла забыть», – виновато застонала Ясмидара. «Тогда я тебе с удовольствием расскажу. Хочешь?» «А давай». Согласилась я, предвкушая интересную сказку с местным колоритом, и не прогадала.